Глава 29 Эта ночь не принесла ни кошмаров, ни страхов. Может быть, потому что Лаки пробрался вслед за Ю в дом и улегся на коврике рядом с ее кроватью на зависть Алексу. Перед тем, как уснуть, Ю погрузила пальцы в густую собачью шерсть и, уже соскальзывая в сон, подумала, что ни с одним из дедовых псов ей не было так спокойно. Может быть, потому что это были не ее псы? Утром выяснилось, что Лаки в ее комнате нет, что новый день он предпочитает встречать не с ней, а с Алексом. Умывшись и сварив себе чашку кофе, Ю вышла на террасу, с которой открывался замечательный вид на озеро. Лаки с Алексом совершали заплыв и были так увлечены этим занятием, что не обращали на Ю никакого внимания. Возможно, это даже к лучшему. Будет время собраться с мыслями и силами перед поездкой в лабораторию. Не то, чтобы Ю так уж сильно волновалась. Однажды, приняв решение, она переставала тревожиться насчет того, как оно повлияет на ее дальнейшую жизнь. Но задачка, которую загадал Лукас Лавинский, была с множеством неизвестных. Более того, сама Ю была одной из таких неизвестных. Подтвердится ли ее родство со стариком? А если подтвердится, то сможет ли обретенное богатство послужить защитой от притязаний графа? Рискнет ли он связываться с наследницей одного из самых влиятельных людей края? Или потребует от Ю отступных? Есть ли надежда, что жадность возобладает над чувством мести? Ответы на эти вопросы могло дать только время. Завтракать сели на террасе под бдительным присмотром Лаки. Разговор не клеился. Каждый из них думал о своем. Алекс, наверное, прикидывал, на что потратить полученные за посреднические услуги гонорар, а Ю — собственные шансы на выживание. С каждой минутой эти шансы казались ей все более весомыми. Как ни крути, а в современном мире деньги решают, если не все, то многое. Конечно, если у нее вообще появятся эти деньги. На сборы у Ю ушло всего пару минут. Переодеться в высушенную одежду, заплести косу, проверить содержимое рюкзачка. Вот и все сборы. Все свое ношу с собой. В отличие от нее, Алекс оделся так, словно собирался на деловую встречу. Волосы его были аккуратно расчесаны, а легкая небритость гармонировала с благородно-небрежной измятостью дорогого льняного костюма. Рядом с ним Ю неожиданно почувствовала себя заморашкой. Злости и смущение тоже были весьма неожиданными. Пришлось успокаивать себя тем, что скоро она сможет купить себе столько барахла, сколько пожелает. Вот только пожелает ли? а у внедорожника Алекса их ждал сюрприз. Оставленный на хозяйстве Лаки решил отправиться в город вместе с ними. Во взгляде, который он переводил с Алекса на Ю, была непоколебимость. «До «Да ночи ведь управимся?» спросила Ю, разглядывая пса. «Должны», — Алекс задумчиво потер подбородок. «Тогда миру ничего не угрожает. Залетай, дружок». Она распахнула перед Лаки заднюю дверцу. Алекс ничего не ответил, молча уселся за руль. «Ему нужен поводок и намордник», — сказала Ю, косясь на Лаки. «Ты рискнешь надеть на него намордник?» — проворчал Алекс. «Легко», — соврала она, а Лаки недовольно заворчал. «Или намордник, или никто никуда не едет». Под ее строгим взглядом острые уши пса прижались к голове. Наверное, это можно было расценивать как смирение». Но оставался открытым вопрос о том, знает ли Лаки, что такое намордник. Оказалось, что знает, потому что при виде принесенной Алексом сброи, ворчание Лаки сделалось громче, а взгляд тоскливее. «Это только на время, в общественном месте», — пообещала ему Ю. «Как только покончим с формальностями, все снимем. Договорились?» Лаки вздохнул, а Алекс многозначительно хмыкнул. Лаборатория находилась на окраине города. Это было новое, построенное из стекла и бетона здание. Алекс запарковался на просторной стоянке, а Ю тем временем успела договориться с Лаки и надеть на него намордник. Парадокс, но в наморднике их пес выглядел куда опаснее, чем без него. Кстати, для выхода в люди Лаки выбрал не ее. От Юни укрылась довольная ухмылка Алекса, когда пес, выпрыгнув из машины, замер по правую руку от него. В лаборатории их уже ждали. Наверное, Алекс успел предупредить администрацию о своем визите, потому что их сразу же проводили в кабинет глав врача. Туда же, спустя несколько минут, явился снулого вида дядька с потрепанным саквояжем под мышкой. Дядька отрекомендовался Василием Петровичем Оленевым, душеприказчиком Луки Славинского. На Ю он глянул лишенным всякого интереса взглядом. Казалось, что пребывание в стенах лаборатории тяготило его так же сильно, как и саму Ю. Еще полчаса заняло соблюдение всех бюрократических формальностей, чтение и подписание юридических и медицинских документов. И лишь затем Ю оказалось в сияющем чистотой и хромом процедурном кабинете. Там, в этом кабинете, под неусыпным контролем видеокамеры и душеприказчика, у нее взяли все необходимые для экспертизы материалы. Она снова расписалась в каких-то бумажках, сухо попрощалась с оленевым и персоналом и вырвалась, наконец, на волю. Алекс и Лаки ждали ее в небольшом скверике перед клиникой. Дальше приемный главврача их, разумеется, не пустили. Санитарные нормы — это вам не кот чихнул. «Ну?» — спросил Алекс, разглядывая ее так, словно видел ее впервые в жизни. «Все?» — сказала она и потрепала Лаки по холке. «Дело сделано». «Когда ждать результаты?» «Обещали поторопиться. Думаю, через несколько дней все прояснится». Алекс тоже погладил лаки, и тот довольно сощурился. «Все прояснится», — пробормотала Ю. «На самом деле лично для нее ничего не прояснится, но при любом раскладе она станет богаче на сотню тысяч долларов». «Значит, расходимся?» Ю очень старалась, чтобы в ее голосе не было никаких малодушных ноток. Одна лишь небрежная лихость. Кажется, получилось, потому что Алекс посмотрел на нее с легкой задумчивостью, а потом сказал «Я тебе сообщу, когда придут результаты». Ю молча кивнула, снова потрепала Лаки по загривку. Она уже собиралась уходить, когда Алекс спросил «Куда тебя отвезти?» «Никуда. Некуда ей было ехать. Но с этой минуты ее бытовая неустроенность больше не его проблема». Он свою миссию выполнил. «Сама», Ю пожала плечами, «у меня появились кое-какие дела. Чудесное оправдание, очень удобное для обоих. У каждого из них свои дела, и только пес у них теперь общий. Присматривай за ним», сказала Ю с улыбкой. «Присмотрю», — пообещал Алекс. «Я не тебе». Ее улыбка сделалась шире, а Лаки, словно почуяв недоброе, тихонечко заскулил. Еще увидимся! Взмахнув на прощение рукой, Ю направилась к воротам.